Укоренение. Часть 2. Глава 1. Тело как учитель. Мост. Тело — это наш вход в настоящее. Это мост, ведущий от суетливого мышления и беспокойных эмоций к необъятному и неизведанному пространству Вселенной, к блаженству бытия. Открывая космос в каждом миллиметре своего тела, Мы познаем истинные взаимоотношения между целым и его частями, между Богом и человеком. Духовный путь означает не пренебрежение всем материальным, а его одухотворение. Одухотворенное тело становится источником света, любви и мудрости. В здоровом теле Почему говорят «в здоровом теле» здоровый дух? потому что когда тело слабое и малоподвижное, энергия циркулирует плохо, и в общей системе возникает дисбаланс. Одно из последствий, к чему приводит такой дисбаланс, это усиление эмоционального или умственного беспокойства, а когда эмоции и мысли суетливы и обильны, они способны перекрыть наши ощущения связи с Духом, со Вселенной. Растворение эго. Чем больше мы занимаемся телом, тем легче растворяется ложное эго. Так как структура ложного эго, тем крепче, чем чаще мы пребываем в уме. Укоренение. Дерево становится большим и вырастает к небу, потому что крепко укоренено в земле. Почему не может быть просветления без укоренения в теле? Если вы не в теле, Тогда где вы? Выход из-под власти ума можно осуществить через тело. Чтобы лучше увидеть свой ум, необходимо прежде сфокусироваться на внутреннем пространстве. Качество духовного учителя. Наше собственное тело может стать нашим духовным учителем, потому что обладает похожими качествами. Тело всегда находится в настоящем моменте. Тело всегда отражает наши психические процессы. Работа с телом успокаивает ум. Сосредоточенное внимание на теле и наблюдение за внутренним пространством открывает нам духовные истины. Вот некоторые из них. Первое наблюдение. Мы не тело. Большинство процессов в теле происходят сами. Без нашего участия. Второе наблюдение. Бог существует на материальном уровне, материальная вселенная, и на духовном уровне, вселенское сознание, высший разум. Третье наблюдение. Появляется целостное восприятие, все едино. Нельзя сказать, что истинна только одна сторона тела, левая или правая. Разные функции выполняют левое и правое полушария мозга, но истина проявляется не в какой-либо одной из сторон, а всецело. Поэтому не может быть истинной только одна из сторон конфликта или взаимодействия. Ни левая, ни правая партия не выражает собой всю полноту истины, как и ни одна из стран участниц войны. Истина проявлена в целой картине. И тогда мы понимаем, что, вступая в конфликт или в простой спор с кем-либо, мы вступаем во взаимодействие с самим собой для получения более общего представления об истине. Так действует диалектический подход. Две противоположные идеи при столкновении рождают третий смысл, охватывающий все разом и скрепляющий все воедино. Четвертое наблюдение. Идея, мысль, концепция — это лишь фантом. Возвращаясь сознанием в тело, мы видим, что фантома не существует, поэтому мы сами можем решать, какие из витающих в голове фантомов наделять силой для реализации, а какие игнорировать и растворять. Пятое наблюдение. Так же, как в каждой клетке заложена ДНК с информацией о целом организме, так и в каждом из нас заложена истина о целом, о Боге. Шестое наблюдение. Мы уже являемся ценностью сами по себе, так как мы — проявление целого. Изобилие и ощущение полноты жизни начинается изнутри. Чем больше мы фокусируемся на внешних обстоятельствах, тем меньше ощущается наша внутренняя сила. Чем больше мы фокусируемся на своей внутренней силе, тем слабее влияние на нас внешних обстоятельств. Наше первое намерение должно быть не на решении внешних проблем, а на расширении ощущения внутренней силы, изобилия и умиротворения. Седьмое наблюдение. Боль, Дзен-мастер. Если у вас где-то что-то заболело, это подарок. Боль возвращает вас в настоящий момент. Если в уме и эмоциях много суеты и беспокойства, тело реагирует и посылает сигнальные знаки. Друг, кажется, ты потерял баланс и умиротворение. Восстанови его. Не воспринимайте появление какого-либо дискомфорта в теле как препятствие для гармоничной жизни. Это лишь точка фокуса для концентрации вашего внимания на пространстве внутри себя. Благодаря этому вы выходите из привычной колеи действий и мыслей. Открывается окно для переосознания чего-то важного и совершения новых качественных перемен в жизни. Восьмое наблюдение. Мы смертны и бессмертны одновременно. Когда клетка умирает, жизненная сила и сознание человека, которые наполняли ее на метафизическом уровне, продолжают оставаться в теле, распространяясь на существующие клетки. Мы смертны, так как смертна — это конкретная физическая форма. Тело не останется существовать. Но мы бессмертны, так как на нематериальном уровне мы остаемся. Вселенский Дух, частью которого мы являемся, не перестанет существовать после смерти нашего физического тела. Боли и болезни утончают наше восприятие себя и жизни и напоминают о конечности тела и бесконечности Духа. Девятое наблюдение. Наша связь с целым неразрывна. Мы и Бог едины. Десятое наблюдение. Наше внутреннее и внешнее пространство со всеми его частицами и энергиями — это целый космос, галактика, часть всеобщего космоса. Питание внутреннего пространства. Фокус внимания на своем теле в настоящем моменте – это питание своего внутреннего пространства на невидимом уровне. Чем больше мы игнорируем свое тело, тем слабее это питание. Дыхание. Дыхание гармонизирует все нервные системы, мозговые центры в теле. Спокойное глубокое дыхание – благотворно воздействует на блуждающий нерв, переводя нас из стрессового выживательного режима «бей или беги» в ощущение безопасности и умиротворения. Творение природы Природа вибрирует на своей естественной частоте, в то время как человек часто излучает диссонансные вибрации из-за дисгармоничных мыслей и эмоций. Чтобы вернуться к своей естественной частоте, полезно сохранять контакт с природой. Но когда такой возможности нет, то у нас под боком всегда есть одно из естественных творений природы – наше тело. Тело Вселенной. Ощутите свой центр. Ощутите, что руки и ноги растут из него. Они – продолжение вашего центра. А теперь представьте, что пол или земля под ногами – это продолжение ваших ног, также берущее свое начало из вашего центра. Дальше представляйте, что ваш центр распространяется повсеместно. Другие люди и предметы вокруг – это продолжение вашего центра через руки и ноги. Все пространство, весь город, вся планета, весь космос – это продолжение вашего центра. В этот момент вы можете ощутить слияние с целым.